Тери Полин. Дата рождения 28 ноября 1963 года. Псевдонимы прозвища: Монстр из Манмартра, Мрачный жнец Парижа, Зверь из Манмартра, убийца пожилых женщин. Особенности: ограбления Количество жертв от 18 до 21. Время совершения убийств с 1984 по 1987 год. Дата ареста. 1 декабря 1987 года. Способы убийства. Удушение, нанесение ударов ножом, избиение. Места совершения преступлений. Париж, Франция. Статус. Умер от осложнений СПИДа во время ожидания суда. Биография. Полин родился в форде франция на Мартинике в 1963 году. Вскоре после его рождения отец уехал, предоставив матери подростку сына самой заботиться о ребенке. Она не смогла с этим справиться, и Полина взяла к себе бабушка по отцовской линии. Однако она не выказывала ему особенного внимания или привязанности. Полин вернулся к матери, когда ему было 10 лет, но она вышла замуж, и сыну пришлось учиться ладить со сводными братьями и сестрами. Полин жестоко обращался с другими детьми, и мать спросила его отца, мог ли он забрать сына во Францию. Полин испытывал трудности в школе как с обучением, так и с социализацией. Его часто дразнили или чурались по причине смешанной расы. В 17 лет он завалил экзамены и решил поступить на службу в армию. Полин стал парашютистом, но сослуживцы презирали парня из-за его гомосексуализма и расы. Находясь в армии, он был арестован за ограбление с ножом пожилой женщины, и хотя преступник получил два года тюрьмы, дело приостановили, и он смог остаться в армии. Через два года в 1984 году Полин уволился и снова вернулся к матери в Нантер в Париже. Он устроился на работу в ночной клуб под названием Пародила Латан», где проводили шоу трансвеститов. Затем Полин начал работать в качестве дрэг-квин, изображая Эрту Именно в параде «Латан» он познакомился с Жанном Тьерри Матюреном. Они стали любовниками, и оба были наркоманами. Но зависимость Матюрена оказалась гораздо сильнее зависимости Полина. Для их привычек требовались деньги, а продажа наркотиков не приносила достаточного дохода. И Полин пустился в ограбление, закончившееся многочисленными убийствами. Убийство. На Анну Барбье-Пантус и ее подругу Джермейн Петито напали 5 октября 1984 года. Петито выжила, но Барбье-Пантус умерла в результате избиения и удушения. Петито была настолько травмирована нападением, что не смогла дать полиции никаких подробностей или описаний. Восемь других жертв убили в период между октябрем и ноябрем 1984 года. Причем большинство из них жили в 18 округе Парижа. Способы убийств варьировались. Кого-то задушили с помощью пластиковых пакетов, кого-то заставили выпить очиститель для слива, остальных же избили до смерти. Единственными фактами, объединявшими все эти убийства, были возрасты жертв и наличие ограблений. Еще восемь убийств произошли между декабрем 1985 года и июнем 1986 года. Улик оказалось немного, но полицейским удалось сравнить найденные отпечатки пальцев с отпечатками, оставленными на предыдущих местах преступлений, и прийти к выводу — они принадлежали одному и тому же человеку. 25 ноября 1987 года Полин убил Рэйчел Коэн в тот же день он напал на еще одну пожилую женщину Берту Финалтери, но она выжила. Спустя два дня преступник задушил Женевьеву Жермон. Восстановившись после атаки, мадам Финалтери смогла дать полиции подробное описание нападавшего. В результате 1 декабря Полина арестовали. Убийцу узнал по описанию инспектор полиции, когда тот шел по дороге. Хронология совершения известных убийств. 5 октября 1984 года. Анна Барбье-Пантус, 83 года. 9 октября 1984 года. Сюзанна Фуко, 89 лет. 5 ноября 1984 года, Иоанна Сайгареско, 71 год. 7 ноября 1984 года, Элис Бен Айм, 84 года. 8 ноября 1984 года, Мария Чой, 80 лет. 9 ноября 1984 года, Мария Мико Диас, 75 лет. 25 ноября 1987 года, Рэйчел Коэн, 79 лет. 27 ноября 1987 года, Женевьева-Жермон. Примечание. Еще восемь жертв были убиты в период между декабрем 1985 года и июнем 1986 года. Арест и суд. Оказавшись под стражей, Полин признался в совершении 21 убийства. Ему предъявили обвинение в 18, поскольку остальные на тот момент не были полностью расследованы. Его отправили в тюрьму ожидать своего суда. Итог. Первые месяцы 1988 года организм Полина активно поражался СПИДом. В течение года он оказался почти парализованным, и его отправили в больницу с менингитом и туберкулезом. Полин скончался 16 апреля 1989 года. Он все еще ожидал суда, поэтому так и не был осужден за преступления, в совершении которых признался. Тем не менее осудили Матюрена. Он получил пожизненный срок и 18 лет без права на условно-досрочное освобождение.